Глава 7. Выходи замуж за моего мужа. Это был второй раз, когда он сказал что-то личное. Первый раз, когда он указал на серьги. Второй сейчас. Я была очень смущена, почему этот человек спрашивает меня об этом. Более того, я не понимала своей реакции. Почему я так колеблюсь, хотя мне следовало просто попросить его воздержаться от вопросов личного характера. Кроме рабочих. Я коротко подумала и покачала головой. Нет, сегодня я с ним не встречаюсь. От ю не было ответа. Я собиралась попрощаться и обернуться, когда вдруг вспомнила, что солгала по Минхвану и сказала, что больна. Итак, менеджер, когда я начала говорить, ю поднял брови, словно прося меня высказаться. Сможете ли вы сохранить в секрете то, что вы здесь увидели? «Особенно от Минхвана». «Почему я должен делать это?» Сухо спросил Юджихёк. «Может быть, это потому, что он такой высокий?» Несмотря на то, что это был простой вопрос, я почувствовала страх. «Я сказала Минхвану, что заболела». «Вы действительно больны?» «Как видите, все в порядке». Ответа снова не последовало. Я чувствовала беспокойство, открыла рот, чтобы что-то добавить. «Я... за...» В то же время голос Юджи Хека перекликался с моим. Юджи Хёк взглянул на меня, предлагая мне говорить первой. «Ну, я хотела побыть одной на этих выходных. Что вы хотели сказать, менеджер?» «Ах, тогда...» Юджи Хёк, казался немного колебался и слегка склонил голову. «Увидимся в понедельник». Менеджер Юджи Хёк никогда не колебался я бессознательно исправила свои мысли и опустила голову. «Да, увидимся в понедельник». Я была благодарна, что наконец-то избавилась от этой неловкости и быстро подсчитала стоимость книги. Выходя через вращающуюся дверь, я оглянулась и увидела менеджера Юджихека, который все еще стоял там, держа в руках книгу, и внимательно рассматривал ее. Поскольку он был таким большим, я могла сразу увидеть, что он делает, поэтому Мне не приходилось его искать. Этот человек тоже хочет закупиться. Я легкомысленно подумала об этом и пошла домой. Затем я просидела дома все выходные и сосредоточилась на учебе. Я немного растерялась, так как училась впервые после окончания колледжа. Но каким-то образом мне удалось освоить основы. После выходных наступил понедельник. Я пришла на работу более чем на час раньше обычного. Я планировала закончить работу пораньше. Обычно, где переполнен вестибюль и лифт, было тихо. Конечно, офис будет пуст. Я промочала и открыла дверь с табличкой. Отдел маркетинга один. И я увидела менеджера Юджихека. Он сидел спиной к окну, и были видны его длинные ноги. Эм? Я заметила это и перестала напевать. «Теперь, когда я думаю об этом...» Я никогда не видела, чтобы менеджер Юджи Хёк шел на работу. Конечно, я не видела никогда, чтобы он уходил с работы рано. Предположим, он всегда приходит на работу на час раньше. Это было естественно. Я должна поздороваться. Я закрыла дверь кабинета и подошла к месту Юджи Хёка. Присмотревшись, я увидела, что он спит, откинувшись на спинку сиденья, скрестив руки. Это была очень устойчивая поза. Было действительно непонятно, почему ему нужно было рано идти на работу, если он все равно собирался спать. В окно лился утренний солнечный свет. Юджи Хёк мурился, вероятно, потому что лучи солнца светили ему в лицо. Собираясь вернуться на свое место, я подошла к окну. Я медленно опустила жалюзи и обернулась, чтобы увидеть, что глаза Юджи -хёка расслабились. Он не снимает очки, даже когда спит. Я зачарованно посмотрела на его лицо. Раньше я этого не знала, но когда я внимательно посмотрела на него прямо перед собой, его кожа была лучше, чем у большинства женщин. Дживон? Милые веки задрожали. Я была удивлена и выпрямилась. Почти в тот же момент Юджихек прищурился. Он сказал «Дживон», а не «Кан Дживон». «А? Вы меня звали?» Юджи Хёк покачал головой и поправил очки. «Кан вы пришли на работу рано». «Наверное, я ослышалась. Я тоже склонила голову в приветственном жесте, которое даже не показывало, что я видела, как он спал». «Вы ушли с работы рано в пятницу. Вам придется работать гораздо больше. Все в порядке. Я не особенно занята». Во время разговора Юджи Хёк внезапно толкнул стул и встал. «Вы позавтракали?» Это тоже был личный вопрос. Это уже третий раз. Это невозможно. Но я почувствовала, что стала немного ближе к Юджихёку. Я выпила дома стакан соевого молока. Он вышел из офиса прежде, чем я успела закончить ответ. Если он все равно не собирался слушать, тогда зачем он спросил? Я вернулась на свое место и включила компьютер. Было 8.30. И когда Юджихёк вернулся и положил коричневый бумажный пакет на стол, где я неуклюже зарегистрировала свою банковскую книжку и государственный сертификат и практиковалась в совершении покупок. «Что это?» Я остановила руку и посмотрела на Юджи Хёка. Я купил его вместе со своим завтраком. Я хотела, как обычно, отказаться, но быстро передумала. «Это хорошая идея. Спасибо, менеджер». Раз уж я решила жить счастливо, я решила перестать излишне опасаться и отвергать благосклонность других людей. Я продолжала перемещать мышь, поедая бутерброд левой рукой. В 8.10 я доела свой сэндвич. В 8.20 я неосознанно протянула руку и схватила холодный стакан с едой на вынос. В 8.27 я сделала глоток холодного американо и поставила чашку. В 8.30 Был размещен заказ на покупку акций j pharmaceutical Всего 2510 акций. Это были акции номинальной стоимостью 20 миллионов вон. Я была так сосредоточена на своей первой покупке, что мне захотелось пить. Я поднесла соломинку карту рту и посмотрела на Юджи Хёка. Вы купили его для меня? Спасибо. Да. Это так умно с моей стороны получить такую благосклонность. Я помешала кофе с соломинкой и откинулась назад. Я отложила 10 миллионов вон, единственное имущество, оставленное моим отцом, и кредит в 10 миллионов вон. Теперь оставалось только ждать перемены судьбы. В 8.35 в офис вошла помощница менеджера Ян Джуран и весело меня поприветствовала. «Доброе утро». Начиная с нее, сотрудники приходили на работу один за другим. А Пак Минхван и Сумин пришли почти последними. «Доброе утро, Дживон! Ты пришла на работу пораньше?» Сумин подбежала и обняла сзади за шею. Я холодно оттолкнула Сумин и открыла папку. «На работе называй меня помощницей менеджера Кан. Я уже говорила вам много раз». «Ах, простите, помощница менеджера Кан!» Было приятно посмотреть, даже не оглядываясь назад. Ее выражение лица, как у собаки, попавшей под дождь. А Пак Минхван поочередно смотрит на Сумин и на меня. «Как ты себя чувствуешь, Джион?» Минхван незаметно оттолкнул Сумин в сторону и коснулся моего лба. «Даже если бы муха села мне на лоб, я бы чувствовала себя лучше. Все в порядке. Более того, я отправила вам электронное письмо ранее. Вы можете ответить как можно скорее?» Я ответила по-деловому, и все утро была поглощена работой. В прошлой жизни я просто хотела пораньше уйти с работы, но сейчас просто быть частью общества таким образом наполняется мое сердце. Готово. Я посмотрела письменный документ в последний раз и нажала кнопку печати. Расположенный возле входа многофункциональный принтер задребезжал и тут же выплеснул распечатки. «Я встала и собиралась взять распечатку», — перевела взгляд на монитор Минхвана. У него был включен домашний торговый экран, и он как раз размещал приказ на продажу. Акции g Pharmaceutical Всего 3500 акций. Даже если я моргнула и посмотрела еще раз, это был приказ на продажу, а не на покупку. Акции, которые через месяц вырастут в пять раз. «Минхван, а что ты делаешь?» Инхон нажал кнопку «Ок» и обернулся. Это был момент, когда он впервые почувствовал вкус денег. На выходных я получил хорошие новости, поэтому собираюсь вложить эти деньги снова. А хорошие новости? MW Technology сотрудничает с Electronics над новой технологией. Она скоро взорвется. Даже я, которая не интересовалась акциями, знала об инциденте с MW Technology. Это был инцидент, когда компания ненадолго вызвала крах фондового рынка, хвастаясь тем, что внедряет новую технологию в области мобильных телефонов. Но месяц спустя генеральный директор сбежал за границу, и инвесторы понесли огромные потери. «Ага, понятно». Я кивнула, достала распечатку с многофункционального принтера и вернулась на свое место. Единственное, что я пыталась изменить, — это свою судьбу. Все, что мне нужно было сделать, это купить те же акции, которые купил Минхван, продать их через месяц и использовать деньги для покупки акций, стоимостью которых в следующем году вырастет в 10 раз. Но внезапно Минхван продал все акции, которыми он владел, и вложил средства в мошеннические акции. Я погрузилась в свои мысли, жевала конец соломинки. Мое внимание привлекла повязка на ожоге на тыльной стороне руки. То, что должно было случиться, в конце концов произошло. Другая ситуация возникла, когда я в одиночку сделал то, чего раньше никогда не случалось. Будущее человека, вовлеченного в это дело, изменилось. Могу ли я предположить, что я украла у этого человека удачу? Я подняла голову и посмотрела на Пак Минхвана как Минхван мне улыбнулся, возможно, ошибочно приняв это за взгляд выражение привязанности к себе. Мне снова стало плохо. Нужно поэкспериментировать. Но как? Я быстро опустила голову и увидела блузку, которая была на мне. Это была блузка, которую я надела после того, как перерыла свой пустой шкаф и выбрала самую дорогую и любимую. Время обеда. При звуке голоса Юджи Хёка все сотрудники бросили свои дела. Неторопливые люди уже встали и открыли дверь кабинета. «Заместитель Кан, идите обедать». М «Да». Сумин, казалось, совсем забыла о смущении, которое она испытывала ранее, и вцепилась в меня как пиявка. Это тоже произошло. В прошлом в офисе я серьезно говорила Сумин, которая продолжала называть меня Дживон, что мне следует называть «Кан, Дживон!» Сумин сказала, что поняла, и когда пришло время обеда, она со мной пошла в буфет, как будто ничего не произошло. Затем, держа под нос, она внезапно обернулась и пролила всю еду на меня. Вероятно, это тоже не было совпадением. Мои глаза загорелись. «Хорошо, идем». Я направилась в кафе вместе с Сумин. Когда я увидела красное рагу кимчи, моя память прояснилась. Тогда мне пришлось выбросить блузку, потому что тушенку невозможно было убрать. — Пожалуйста, дайте мне много супа! — весело крикнула Сумин. Дама налила столько супа, что он разлился по тарелке Сумин. — Мне немного. Я получила лишь небольшое количество еды и последовала за Сумин к пустому месту. Сумин, шедшая впереди, покосилась на зеркало, висевшее на стене. Казалось... Она старалась убедиться, что за ней стою именно я. Я сделала вид, что не заметила, и придвинулась ближе к Сумин. И раз, два, три. Сумин развернулась, держа под нос, и потеряла равновесие. «Помощница Кан!» «Фу!» Еда разлилась прямо на Минхвана, который стоял прямо за ней. Конечно, белая рубашка Минхвана была залита красным супом. «Почему здесь помощник менеджера ПАК?» «Что делать? Это любимая одежда Минхвана!» Я поставила поднос на стол позади себя и обеспокоенно сказала. «Я не просто говорю это. Рубашка, которую Минхван носил сегодня, была рубашкой люксового бренда, подаренного ему мной». Сумин нахмурилась, увидев лицо Минхвана, стиснутого коренными зубами, пытающегося сдержать гнев. «Мне очень жаль. Я обернулась, потому что думала, что Дживон там нет. С тобой все в порядке?» «Не спрашивай меня, в порядке ли я. Но иди принеси салфетки. А, Минхван, иди быстро умойся!» Я постучала по руке Сумин, которая топталась ногами, не собираясь с этим бороться. «А? А я? Когда случается что-то подобное, я почти всегда приношу что-нибудь почистить. Конечно, так должно было быть и в этот раз!» По крайней мере, по мнению Сумин. Принеси побольше. И если есть швабра, возьми и ее. Ух, окей. Сумин, заколебавшись на мгновение, побежала за салфетками. Я присела на корточки, грубо собрала руками рассыпанную еду и положила ее на тарелку. Я могла бы сделать так много ошибок. Падая, обжигаясь, их объединяло то, что в них не участвовал никто, иной, как эти двое. С другой стороны, сейчас все изменилось. Я занималась поиском информации об акциях и инвестированием в них, а не выбрасывала свою любимую одежду, потому что она была испачканной. В моем затянувшемся уме одна за другой возникали гипотезы. Судьба не изменилась. То, что должно произойти, обязательно произойдет. Если я стану причиной событий, которого никогда не было, последствия невозможно предсказать. Я могу забрать удачу у других. В этом случае чужая удача пропадет. Важна была последняя гипотеза. Помощница Кан, вот туалетная бумага. Сумин подбежала и протянула салфетку. Я выбросила поднос и вытянула руки салфеткой, широко улыбаясь. «Присаживайся, Сумин. Я быстро вымою руки и вернусь». Сумин энергично кивнула головой. Я пошла в уборную и открыла кран. Мои мысли быстро текли вместе с прохладной текущей водой. «Чон Сумин! Мусор, который ты жаждешь, я выброшу его вместе с тобой. Ты выйдешь замуж вместо меня». Уголки моего рта изогнулись вверх, когда я тихо пробормотала это.